Часам к семи вечера он спустится вниз, жалкий, плачущий, дрожащий, и скажет: «Шенье, я потеряла боняние, я не могу родить эти духи. Не могу родить эти духи, не могу изготовить бивар для графа. Я погиб, внутри меня все мертво. Я хочу умереть. Пожалуйста, Шенье, помогите мне умереть.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 ведь пока он разорится, я успею состариться и не смогу ее купить. Жузепе Бальдини, хотя и снял свой пахучий сюртук, но только по старой привычке. Запах воды франджипани давно уже не мешал его обонянию. Ведь за несколько десятков лет он так привык к нему, что вообще уже больше его не замечал. Он и дверь в кабинет закрыл, и тишины потребовал